Глава 29. Посланцы Гарсии и Агинальдо. Война с Испанией была для американцев, которые желали этой войны и выиграли ее, циклом четырех сражений, двух сухопутных и двух морских. Примечание. Испано-американская война 1898 года длилась с апреля по декабрь. Театром военных действий были острова Куба, Порто-Рико и Филиппинские. В результате войны Куба получила независимость, Порто-Рико и Филиппинские острова фактически были присоединены к Соединенным Штатам Америки. Правительство Соединенных Штатов Америки понимало, что вооруженные столкновения неизбежно, сколько бы Мадрид не извинялся за таинственную трагедию с американским броненосцем Мэн, на котором произошел загадочный взрыв во время стоянки в порту Гаванды. Полковник Артур Вагнер вызвал к себе подчиненного Первого лейтенанта Девятого Пехотного полка и питомца военной академии в Уэст Пойнте Эндрю Саммерса Роуана и сказал ему, что военное министерство желает вступить в контакт с генералом Гарсией, Каликсто Гарсия и Инигис, вождем кубинских повстанцев. Роун написал книгу Остров Куба, весьма искусно составленную по подлинным источникам, ибо из нее не видно было, что сам он и не бывал на Кубе. На него возложили трудную задачу. Он должен был разыскать Гарсию, установить численность повстанческих отрядов, узнать, в каких припасах они нуждаются, каков план компании у Гарсии, каково настроение его сообщников. Намерен ли он сотрудничать с американской армией вторжения? Встреча состоялась 13 апреля 1898 года за 12 дней до фактического объявления войны. Миссия Руана была исключительно опасна. Мало того, что он должен был забраться в дебри тропиков, он должен был также узнать, все, что возможно, о силах испанцев. Облачившись в штатское платье, он первым делом проехал в Кингстон, на Ямайке, где установил ценнейшие тайные связи с некоторыми изгнанными кубинскими патриотами. 36 часов отнял у него переезд с Ямайки на Кубу на рыболовном суденышке некоего сервасио сабио, Дозорная испанская лодка остановила Сабио, но он спрятал Роуана и умело прикинулся одиноким рыбаком, которому не повезло в ловле. Пока дело шло хорошо. И 21 апреля, тот самый день, когда Соединенные Штаты объявили войну, Роуан начал вторжение своей тайной высадкой в одном пункте бухты Ориента. Здесь его ждали кубинцы-проводники. Поход в джунгли отнял шесть суток. Гнилая вода, страшный зной, насекомые, многочисленные испанские патрули сильно осложнили путь. Но лейтенант Роуан, не имевший при себе никакого послания Гарси, кроме устных инструкций старшего офицера, добрался до лагеря генерала Рио, Получил коня и кавалерийский эскорт и отправился на свидание с Гарсией, который осаждал город Баямо. Когда американский офицер убедил вождя инсургентов в том, что он не самозванец, Гарсия сказал ему, что его войско нуждается в артиллерии, снарядах и современных винтовках. Потребность в этом была столь велика, что Гарсия заставил измученного американского офицера уже через шесть часов отправиться в обратный путь. Теперь Руан ехал с тремя членами штаба Гарсии, направляясь к северному побережью Кубы. Путешествие сквозь лесные дебри отняло пять суток и было весьма тяжелым. Испанские дозоры шныряли повсюду и передвигаться приходилось главным образом ночью. Наконец они добрались до берега и разыскали припрятанную лодку. Она была так мала, что одному из кубинцев пришлось вернуться. Вместо парусов были наставлены мешки. Но все же тройке удалось ускользнуть от патрульных судов и выдержать сильный шторм. Они доплыли до Нассау, два дня пробыли в карантине ввиду угрозы желтой лихорадки, а затем, благодаря вмешательству американского консула, с большими удобствами переправились в Ки-Уэст. За эту необычайно хорошо выполненную секретную миссию Роуан был произведен в капитаны. В дальнейшем он с отличием отбывал военную службу на Филиппинах и получил орден за доблесть, проявленную при атаке горы Судлон. Из ки он поспешил в Вашингтон, где его подвиг был отмечен публичной похвалой. Но так как он был офицером регулярных войск, участвовавших в войне, носившей главным образом морской характер, то его заслуги как секретного агента были оставлены без должного внимания. Лишь 24 года спустя, в 1922 году, благодарное Отечество наградило этого офицера крестом за выдающуюся службу. Когда Фицхью Ли, американский генеральный консул в Гавании, и капитан американского корабля Мэн Чарльз Сигсби давали показания перед комиссией Конгресса, Каждый подчеркнул, что, по его мнению, за взрыв на американском броненосце ответственны испанские чиновники. После этого морской атташе испанской миссии лейтенант Рамон Каранса вызвал обоих на дуэль, которая, впрочем, не была разрешена. После этого испанскому посланнику вручили паспорта, и он выехал в Мадрид через Канаду. Каранса же был оставлен якобы для ликвидации дел миссий. В действительности ему было поручено заняться шпионажем. Американские власти, впрочем, сразу об этом догадались. Агенты секретной службы Министерства финансов оставили на время преследования фальшивомонетчиков, монетчиков чтобы заняться контршпионажем. Их первой целью был дом на Тапер-стрит в Монреале снятой каранцей. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из агентов, под видом монтера газовой сети, инкассатора, камебояжора, страхового агента, не проникал в этот дом и не перекидывался словом с испанским лейтенантом. Натурализовавшийся в Америке англичанин, некий Джордж Даунинг, он же Генри Роллингс, Первый поддался денежным чарам Карамс. Американский агент снял комнату в отеле «Смежный стой», которую в Торонто занимал испанец. Ему удалось подслушать разговор, сводившийся к верболке Даунинга, бывшего писаря на американском броненосном крейсере Бруклин. За этим шпионом следили от Торонто до самого Вашингтона. Агенты секретной службы знакомились с ним в поездах, Они добыли образцы его почерка. Даунинг, теперь именовавший себя Александром Кри, явился в морское министерство вскоре по прибытии в столицу Америки. Побыл там недолгое время, затем вернулся в свой пансион и оставался в нем около часа. Выйдя оттуда, он сдал на почту письмо, которое было прочитано контрразведчиками, как только инспектора почты, были введены в курс дела. Письмо было датировано 7 мая 1898 года, адресовано Фредерику Диксону, 1248 Дорчестер-Стрит, Канада, Монреаль. Оно не было зашифровано, но содержало в себе сообщение о том, что управление флота шифрованной Депешей, приказало крейсеру Чарльстон следовать Сан-Франциско в Манилу с 500 матросами и всем необходимым для производства ремонта в эскадре командора Джорджа Дьюи. Далее указывалось, что в 3 часа 30 минут от Дьюи получена ответная депеша, которая расшифровывается. Ввиду столь неопровержимых доказательств шпионажа был выдан ордер и последовал арест Даунинга. Бывший писарь отнесся к своему положению со всей серьезностью, какой она заслуживала, отказывался говорить с кем бы то ни было, и три дня провел в глубокой задумчивости. Получив минуту, он повесился в своей камере. Таким образом, энергичный морской атташе Испании пока что не получил сколько-нибудь важных сведений. Но денег у него еще было достаточно, и он готов был щедро вознаграждать нейтральных помощников. Он собирался навербовать канадцев или англичан с военным опытом, перебросить их в Соединенные Штаты под видом безрассудных авантюристов, с тем, чтобы они записались добровольцами в американскую армию, а затем передавали сведения Диксону или по какому-нибудь другому явочному адресу. Ежедневные донесения о численности, снаряжении, подготовке и духе американских войск стоили, конечно, обещанных им наград. По прибытии с войсковыми соединениями на Кубу или Филиппины его агенты должны были бежать. Каждому из этих потенциальных дезертиров было выдано простенькое золотое кольцо с надписью «По внутреннему краю». Конфенса Августина. Стоило лишь предъявить такое кольцо местному испанскому командиру, и радушный прием был обеспечен. Когда и эта попытка вербовки агентов не удалась, Каренсо, ненавидевший Америку, решил прибегнуть к типично американскому средству. Он обратился в частное сыскное агентство. Здесь ему удалось заполучить двух молодых англичан, известных под именами Йорк и Эллхерст. Оба они сидели без работы и без денег. Представители агентства накормили их до отвала, напоили до пьяна, а затем с гордостью представили испанцу. Протрезвившись, они имели возможность несколько неожиданно для себя убедиться в том, что обязались работать в качестве шпиона. Йорк тотчас же поспешил доложить о случившейся беде бывшему командиру. Он вообще не хотел шпионить. Агенты Карансы, поняв, что Йорк отлынивает от своих новых обязанностей, стали следить за ним и даже на всякий случай хорошенько поколотили его. Тогда он уехал из Канады, на первом же пароходе, перевозившем скот, но перед этим отдал своему приятелю железнодорожный билет для возврата в кассу, а также кольцо с условной надписью. А приятель все это сдал американскому консулу, который немедленно известил Вашингтон. После этого контрразведка... Стало особенно зорко следить за молодыми англичанами-рекрутами, носящими новенькие перстни. Было отдано также распоряжение следить за всеми телеграммами, посылаемыми из Торонто и Монреаля, или получающимися там из телеграфных контор, расположенных в близвоенной базе или лагере новобранцев. Там-то пожелал записаться в армию некий Миллер, Его заявление задержали, а тем временем секретная служба узнала, что он посылал телеграмму в Монреаль. Ответ на нее был перехвачен. Он гласил, «Сегодня перевести денег по телеграфу не могу. Переезжайте в какое-нибудь другое место и оттуда телеграфируйте. Немедленно и подробно сообщите об акциях. По получении вышлю телеграфом». Деньги и инструкции. Телеграмма была подписана Сидолф. Американские агенты вскоре нашли канадского буфетчика Сиддолла, который сознался, что он судил свою фамилию за плату частным сыщикам, работающим по заданию Каранс. Миллера взяли под стражу. Из найденных при нем документов выяснилось, что его фамилия Меллор. Приблизительно в то же время там появился молодой Элмхерст, которому удалось записаться в один из американских полков. Но Йорк, которого убедили вернуться в Англию, скомпрометировал его, дав показания об их совместных похождениях в Канаде, благодаря чему будущий шпион был переведен в Из малярийного лагеря тампы в более здоровые, хотя и тесные пределы форта Макферсон. Здесь он сидел до конца войны, когда его выпустили и выслали. Мэлор же никогда по-настоящему не действовавший в качестве шпиона, поплатился жизнью. Он ссунулся во Флориду и там умер от тифа в тюрьме. Письмо, адресованное ему Карансой, было перехвачено агентом Рольфом Редферном, впоследствии видным работником секретной службы, заведовавшим ее бостонским бюро. Каранса прямо продолжал борьбу, смахивавшую на единоборство. Без сомнения, некоторые из его наемников кое-что осмыслили в шпионаж. Все же ничего или почти ничего существенного к нему в руки не попало. Ничего важного он не сумел передать через Мадрид испанскому командованию. В конце концов, по настоянию канадских властей, Каранса вынужден был выехать в Европу. Единственный американский агент, которому получено было попытать счастье в Испании, был техасец испанского происхождения, кончивший военную академию в уэст пойнте Он прибыл в Мадрид в мае 1898 года под именем Фернандос дель Кампо, разыгрывая богатого мексиканца, открыто с сочувствующего испанца. Остановившись в лучшем отеле испанской столицы, он не предпринимал ничего и не показывал рекомендательных писем, но просто выражал свою неприязнь к Янке, и давал понять, что его визит в Мадрид будет непродолжительным. Члены модных клубов, военные, чиновники встречались с ним, принимали его приглашения. Он устраивал им пышные угощения и проезживал в карты со спокойствием хорошо воспитанного и богатого человека. Его интересовал Кадикс. Но он отказался от рекомендательных писем к губернатору этого порта и к адмиралу Камаре. Между тем, целью его миссии было наблюдение за медленно снаряжавшимся флотом Камары. Тактика сдержанной сердечности, подкупившая Мадрид, была по достоинству оценена и сливками кадиксского общества. Наконец он встретился с губернатором. Ему оставалось сделать еще один шаг получить приглашение на обед от Камары. Чтобы отобедать у адмирала, надо было попасть на быстроходный корабль, который испанское правительство совсем недавно купило у северо германского Ллойда. И он сделал этот шаг. Находясь на борту, американский шпион послушал разговоры офицеров, жаловавшихся на дурное состояние корабля. Германская компания Сбыла судно, которому следовало бы дать название «Берегись, покупатель». «Когда же вы отплываете, чтобы задать им взбучку проклятой мьянке?» — спросил мексиканец. «Увы, отплыть мы сможем только через шесть недель. Дело много». Секретный агент держал себя так, что его волнение было истолковано как знак сочувствия испанцам. Ему пришлось объяснить, почему в данном положении отсрочка была неизбежна. Его повели по кораблю, ранее принадлежавшим немцам, и он постепенно составил себе представление о степени вооруженности всего флота, о количестве боеприпасов и состоянии снабжения со складов. В дальнейшем ему удалось обследовать доки и арсенал Кадикса. Он узнал даже и то, что хотя при отплытии Камара получит запечатанный приказ, но ему поставлена вполне определенная задача — нападение на Филиппины и уничтожение крейстерской эскадры Дьюи. Это и были те самые важные сведения, за получением которых он прибыл в Испанию. Города Америки от Бостона до Саванны все еще трепетали в ожидании испанского рейда и бомбардировок. Но страхи эти были неосновательны. Куба была блокирована гораздо более сильным американским флотом, крейсеры адмирала Серверы были заперты в порту Сантьяго, а Камара начинал свой рейд находясь на расстоянии нескольких тысяч миль от Северной Атлантики. Говорят, американского шпиона пригласили в шлюпку испанского адмиралтейства, чтобы сделать его свидетелем отплытия испанской армады. Дружески расположенный к нему морской офицер показывал ему устройство новейших орудий и усовершенствованных торпедных аппаратов, поставленных на реконструированных судах. Скорее после этого мексиканец неосмотрительно ослабил конспирацию и неосторожными действиями навлек на себя подозрения полиции. Он ежедневно посылал телеграфные донесения в Вашингтон, вероятно, через Париж или Лондон, и его могли поймать на этом. Обнаружив, что полицейские агенты следят за его отелем, Он уложил свои вещи, отослал их на пароход, уходивший в Танжер, уплатил по счетам, вышел по черному ходу и благополучно достиг порта. Благодаря предприимчивости этого агента, Американское морское министерство получило полную информацию о флоте Камары, вплоть до количества угля в бункерах каждого из его судов. Этого шпиона, по его благополучному возвращению в Вашингтон, негласным образом почтили за успешно выполненную миссию. Когда Соединенные Штаты помирились, наконец, с испанским правительством, все 7083 Черепинских острова были уступлены победителям. Мадриду платили около 20 миллионов долларов за улучшение, проведенное на архипелаге в течение трех веков литаргического состояния этой территории. Но в придачу американцы бесплатно получили восстание туземцев. Этот печальный эпилог гуманной интервенции мог длиться до тех пор, пока у восставших было отважное и умелое руководство. Генерал Эмилио Агинальдо являлся душой восстания и большим мастером партизанской тактики. Обуздать его можно было только умелыми действиями военной разведки. Решающий ловкий ход в этом направлении сделал молодой американский офицер, числившийся в полку канзасских волонтеров. Фредерик Фанстон не получил военного образования в Уэст-Пойнте, Но у него было нечто такое, чего не может дать никакая учеба. Изобретательный ум, любовь к приключениям, умение командовать и рыжие волосы. Несмотря на цвет своих волос, репинцы сплошь брюнеты, этот солдат сумел замаскироваться под туземцей с несколькими товарищами, также замаскированными отправился в путь по бездорожью лесных гебрий Лусона. Он поставил себе целью совершить внезапный набег на ставку Агинальду, расположенный в глубине острова, и захватить его в плен. Это смелое предприятие увенчалось полным успехом. Началось обратное путешествие, полное нескончаемых опасностей. Спасаясь от преследователей, которым был знаком каждый шаг на пути отступления смельчаков, переходя в брод или приплывая реки, находясь под угрозой пули отравленных стрел, ядовитых змей, насекомых, Фанстон и его спутники благополучно доставили своего пленника в ставку американской армии. Пленение Эмилио Агинальдо действительно решило судьбу восстания. И привело к тому, что едва ли могли бы добиться 10 генералов и 40 полков за год кровавой и дорогостоящей войны с партизанами.